Богатырь моя. Весь этот день был днём постепенного разочарования для Обломова. Он провёл его с тёткой Ольги. Женщина очень умной, приличной, одетой всегда прекрасно, всегда в новом шёлковом платье, которое сидит на ней отлично, всегда в таких изящных кружевных воротничках. Шипец тоже со вкусом сделан, и лента перебрана как кетливо к её почти пятидесятилетнему, но ещё свежему лицу. Но цепочки висит золотой ларнет. Позы жесты её исполнены достоинства. Она очень ловко драпируется в богатую шаль, так кстати обопрётся локтем на шитую подушку, так величественно раскинется на диване. Её никогда не увидишь за работой, нагибаться, шить, заниматься мелочью не идёт к её лицу важной фигуре. А мои приказания слугам и служанкам отдавала небрежным тоном, коротко и сухо. Она иногда читала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 Нельзя было застать её неприготовленной в расплох, как бдительного врага, которого когда ни под караульти всегда встретити устремлённый на вас ожидающий взгляд. Стихией её была свет, и от того так осторожность шли у ней впереди каждой мысли, каждого слова и движения. Она ни перед кем никогда не открываетсякровенных движений сердца, никому не поверяет в душевных тайн. Не увидишь около неё доброй приятельницы, старушки,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 Барон вёл процесс, то есть заставлял какого-то чиновника писать бумаги. Читал их сквозь ларнетку, подписывал и посылал там уже чиновники с ними в присутственные места, а сам связями своими в свете давал этому процессу удовлетворительный ход. Он подавал надежду на скорые и счастливые окончания. Это прекратило злые толки, и бароны привыкли видеть в доме как родственника. Ему было под 50 лет, но он был очень свеж, только красил усы.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 не последовать её совету. И в чём проявлялись эти желания? В выборе платья, в причёске, в том, например, поехать ли во французский театр или в оперу. Ольга слушалась настолько, насколько тётка выражала желание или высказывала совет, отнюдь не более. А она всегда высказывала его с умеренностью до сухости, насколько допускали права тётки, никогда более. Отношения эти были так бесцветны, что нельзя было никак решить, есть ли в характере тётки какие-нибудь притязания на послушание Ольги, на её особенную нежность, или есть ли в характере Ольги послушание к тётке и особенная к ней нежность. Зато с первого раза видя их вместе, можно было решить, что они тётка и племянница, а не мать и дочь. "Я еду в магазин, не надо ли тебе чего-нибудь?" спрашивала тётка. "Да, ма tant, мне Можно переменить лиловое платье, говорила Ольга. И они ехали вместе или нет на тант? скажет Ольга. Я недавно была. Тётка возьмёт её двумя пальцами за обе щеки, поцелует в лоб, а она поцелует руку тётки, и это поедет, а это останется. Мы опять ту же дачу возьмём, скажет тётка не вопросительно, не утвердительно, так как будто рассуждает сама с собой и не решается. Да, там очень хорошо, говорила Ольга. И дачу брали.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 — Возьми палевые. — Ах, мадант, уж я шестой раз в палевых, наконец, приглядиться. — Ну, возьми темно-фиолетовые. — А эти вам нравятся? Тетка вглядывалась и медленно трясла головой. — Как хочешь, дорогая, я бы на твоем месте взяла фиолетовые или палевые. — Нет, мадант, я лучше вот эти возьму, — говорила Ольга мягко и брала, что ей хотелось.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 Тут же вопрос обращался к барону фон Лангвагину или к Штольцу, когда он был на лицо, и книга читалась или не читалась по их приговору. Дорогая Ольга, скажи ж, иногда чётко. Про этого молодого человека, который к тебе часто подходит у заводских, вчера мне что-то рассказывали, какую-то глупую историю. И только. И Ольга, как тебе хочется об этом говори или не говори с ним? Появление Обломова в доме не возбудило никаких вопросов. Никакого особенного внимания не вчётке ни в бароне, ни даже в Штольце. Последний хотел познакомить своего приятеля в таком доме, где всё было немного чопорно, где не только не предложит соснуть после обеда, но где даже неудобно класть ногу на ногу, где надо быть свежадятем, помнить, о чём говоришь, в словом, нельзя ни задремать, ни опуститься, и где постоянно шёл живой, современный разговор. Потом что ли задумал, что если внести в сонную жизнь Обломова присутствие молодой симпатичной, умной, живой и отчасти насмешливой женщины, это всё равно что внести в мрачную комнату лампу, от которой по всем тёмным углам разольётся ровный свет, несколько градусов тепла, и комната повеселеет. Вот весь результат, которого он добивался, знакомя друга своего с Ольгой. Он не предвидел, что он вносит фейерверк. Ольга и Обломов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 Он с измирающим трепетом ждал, когда Ольга сойдёт к обеду. Что и как она будет говорить, как будет смотреть на него. Она сошла, и он не дивиться не мог, глядя на неё. Он едва узнал её. У ней другое лицо, даже другой голос. Молодая, наивная, почти детская усмешка ни разу не показалась на губах. Ни разу не всглянула она так широко открыта глазами, когда в них вражался или вопрос, или недоумение, или простодушное любопытство, как будто ей уж Не о чем спрашивать, нечего знать, нечему удивляться. Взгляд её не следил за ним, как прежде. Она смотрела на него, как будто давно знала и изучила его. Наконец, как будто он ей ничего, всё равно как барон. Словом, он точно не видал её с год, и она на год созрела. Не было суровости вчерашней досады, она шутила и даже смеялась, отвечала на вопросы обстоятельно, на которые бы прежде не отвечала ничего. Видно было видно, что она решилась принудить себя делать, что делают другие, чего прежде не делала. Свободы, непринуждённости, позволяющей всё высказать, что на уме, уже не было. Куда всё вдруг делось? После обеда он подошёл к ней спросить, не пойдёт ли она гулять. Она, не отвечая ему, обратилась к тётке с вопросом: "Пойдём ли мы гулять? Мы разве не далеко?" сказала тётка. "Вилле дать мне зонтик и пошли все".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 Она смотрит ласково, охотно говорит, но говорит так же, как поёт, как все. Что-то такое. Обломов, не дождавшись чаю, взял шляпу и раскланялся. Приходите чаще, сказала тётка. Мы в будни мы всегда одни, если вам не скучно. А в воскресенье у нас всегда кое-кто есть, не скучитесь. Барон вежливо встал и поклонился ему. Ольга кивнула ему как доброму знакомому, и когда он пошёл, она повернулась к окну. смотрела туда и равнодушно слушала удалявшиеся шаги отломава. Эти 2 часа и следующие 3-4 дня, много недель, сделали на неё глубокое действие, двинули её далеко вперёд. Только женщины способны к такой быстроте расцветания сил, развития всех сторон души. Она как будто слушала курсы жизни не по дням, а по часам, и каждый час малейшего едва заметного опыта, случая, который мелькнёт как птица мимо носа мужчины схватывается неизъяснимо быстро девушкой она следит за его полётом вдаль и кривая описанная полётом линия остаётся у ней в памяти неизгладимым знаком указанием уроком там где для мужчины надо поставить поверхностный столб с надписью ей довольно прошумевшего ветерка трепетного и два уловимого ухом сотрясения воздуха от чего вдруг вследствие Таких причин на лице девушки ещё на той неделе такой беззаботный, с таким до смеха наивным лицом вдруг лежит строгая мысль. И какая это мысль, о чём? Кажется, всё лежит в этой мысли, вся логика, вся умозрительная и опытная философия мужчины, вся система жизни. Кузен, который оставил её недавно девочкой, кончил курс учения, надел эполеты, завидев её, бежит к ней весело с намерением как прежде потрепать её по плечу. Повертеться с ней за руки, поскакать по стульям, по диванам, вдруг, взглянув ей пристально в лицо, орабей тот идёт смущённый и поймёт, что он ещё мальчишка, а она уже женщина. Откуда что случилось? Драма, громкое событие, новость какая-нибудь, о которой весь город знает. Ничего. Ни маман, ни дядя, ни тётушка, ни няня, ни горничная.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 Обломав на другой, на третий день. Как кузен едва узнал Ольгу и глядел на нее робко. А она на него просто, только без прежнего любопытства, без ласки. А так, как другие. Что это с ней? Что она теперь думает, чувствует, терзался он вопросами. Ей-бог, ничего не понимаю. И где было понятие ему, что с ней совершилось то, что совершается с мужчиной в двадцать пять лет при помощи двадцати пяти профессоров в библиотек,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 прощай, мой рай, мой светлый тихий идеал жизни. Он не пошёл ни на четвёртый, ни на пятый день, ни читал, ни писал. Отправился было погулять, вышел на пыльную дорогу, дальше надо в гору идти. А то хоть ототащиться в жар, сказал он сам себе, зевнул и воротился. Лёг на диван и заснул тяжёлым сном, как бывало, сыпал в Гороховой улице, в заплённой комнате с опущенными шторами. Снычнились такие смутные. Проснулся перед ним накрытый стол, в отвинье битое мясо. Захар стоит, глядя сонно в окно, в другой комнате Анисье гремит тарелками. Он пообедал, сел как ну, скучно, нелепо. Всё один. Опять никуда ничего не хочется. Вот, смотрите, барин, котёночек от соседей принесли. Не надо ли? Мы спрашивали вчера, сказала Анисье, думая развлечь его, и положила ему котёнка на колени. Он начал гладить котенка, и с котенком скучно. — Захар, — сказал он. — Че, извольте, — вяло отозвался Захар. — Я, может быть, в город перееду, — сказал Обломов. — Куда в город? Квартиры нет. — А на Выборгскую сторону? — Что ж это будет? С одной дачи на другую станем переезжать, — отвечал он. — Че там не видали? Михей Андреевич, что ли? — Да здесь неудобно. Это еще перевозится. Господи, и тут умаялись совсем. Да вот еще двух чашкни-то ищусь до половой щетки. Коль не Михаил Андреевичу вез туда, так того и, гляди, пропали. Обломов молчал. Захар ушел, а тотчас воротился, таща за собой чемодан и дорожный мешок. А это куда девать? Хоть бы продать, что ли? Сказал он, толкнув ногой чемодан. Что-то с ума сошел?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 клинд приказали спрашивали здоровы ли вы что делаете что ж ты сказал сказал что здоровы что а мол ему делается отвечал захар зачем же ты прибавляешь свои глупые рассуждения заметила блом что ему делается ты почём знаешь что мне делается ну что ещё спрашивали где вы обедали вчера ну я сказал что дома И ужины ль, мол, дома. А разве он ужинает, спрашивает барышня-то? Двух цеплят, мол, только скушали. Турак, крепко произнёс Обломов. Что ж, дурак, разве не правда, сказал Захар. Он я и Кость, пожалуй, покажу. Турак, повторил Обломов. Ну что ж она, усмехнулась. Что аж так мало, примолвили после. Хунт «Вот турак-то, твердила Обломов. Ты бы ещё рассказал, что ты рубашку на меня надеваешь на выворот. Не спрашивали, ты-ка не сказал, ответил Захар. Что ещё спрашивали? Спрашивали, что делали эти дни. Ну что ж ты? Ничего, мол, не делают. Лежат всё. Ух. <кх> С сильной досадой произнёс Обломов, подняв кулаки к вискам. Поди вон, прибавил он грозно.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 и вздохнул на всю прихожую. Абломов встал пить чай. Он отпил чай и из огромного запаса булок и кренделей съел только одну булку, опасаясь опять нескромности Захара. Потом закурил сигару и сел к столу, развернул какую-то книгу, прочёл лист, хотел перевернуть. Книга оказалась не развязанной. Абломов разорвал листы пальцем, от этого по краям листа образовались фестоны, а книга чужая. Штольца, у которого заведён такой строгий искушный порядок, особенно насчёт книг, что не приведи Бог. Бумаги, карандаши, все мелочи как положено, так что полежали. Надо бы взять костяной ножик, да его нет. Можно, конечно, спросить из столовой, но Обломов предпочёл положить книгу на своё место и направиться к дивану. Только что он опять всё рукой вшитую подушку, чтоб полувчей приладиться лечь, как Захар вошёл в комнату. «А ведь барышня-то просила вас прийти в этот... как его... ах!» — доложил он. «Что ж ты не сказал, да ведь, а два часа назад?» — торопливо спросил Обломов. «Вон велели идти. Не дали да сказать», — возразил Захар. «Ты губишь меня, Захар!» — произнес Обломов патетически. Но ну, никак опять за своё, думал Захар, подставляя барину левую Бакинбарду и глядя в стену. А на меднишнему вернёт словцо. Куда прийти? спросил Обломов. А он в этот, как его, да в сад что ли, в парк? спросила Обломов. В парк? Дай так погулять здесь, если угодно, я там буду. Одеваться.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 Он хотел было спросить, почему вы это думали, но взглянул на неё и не спросил. У неё лицо было другое, не прежнее, когда они гуляли тут, от той тоски, которым он оставил её в последний раз и которая задала ему такую тревогу. И ласка была какая-то сдержанная, всё выражение лица такое сосредоточенное, такое определённое. Он видел, что в догадке намёки и наивные вопросы играть с ней нельзя, что этот требячский весёлый миг пережит. Многое, что недосказанное, к чему можно бы подойти с лукавым вопросом, было между ними решено без слов, без объяснений. Бог знает как, но вратиться к тому уже нельзя. — Что вы с ними дать давно? — спросила она. Он молчал. Ему хотелось бы опять какой-нибудь стороной дать ей понять, что тайная прелесть отношений их исчезла. Что его тяготит это сосредоточенность, которую она окружила себя как облаком, будто ушла в себя, и он не знает, как ему быть, как держать себя с ней. Но он чувствовал, что малейший намёк на это вызовет у ней взгляд удивления, потом прибавит холодности в обращении, может быть, и совсем пропадёт та искра участия, которую он так неосторожно погасил в самом начале. Надо её раздуть опять. Тихо, осторожно, но как он решительно не знал. Он смутно понимал, что она выросла, и чуть ли не выше его, что отныне нет возврата к детской доверчивости, что перед ним Рубикон, и утраченное счастье уже на другом берегу надо перешагнуть. А как? Ну, если он шагнёт один. Она понимала яснее его, что в нём происходит, и потому перевес был на её стороне. Она открыто глядела в его душу, видела, как рождалось чувство на дне его души, как играло и выходило наружу. Видела, что с ним женская хитрость, лукавство, кокетство орудие сонечки были бы лишние, потому что не предстояла борьбы. Она даже видела и то, что несмотря на её молодость, ей принадлежит первая и главная роль в этой симпатии. Что от него можно было ожидать только глубокого впечатления, страстной ленивой покорности, вечной гармонии с каждым биением её пульса, но никакого движения воли, никакой активной мысли.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 Ольга, как всякая женщина в первенствующей роли, то есть в роли мучительницы, конечно, менее других и бессознательно, но не могла отказать себе в удовольствии немного поиграть им по кошачьи. Иногда у ней вырвется как молния, как неожиданный каприз, проблеск чувства, а потом вдруг опять она сосредоточится и уйдёт в себя, но большую часть всего она толкала его вперёд, дальше.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 — отвечал он очень покойно. — Я читал историю открытий и изобретений. — Слава богу, что я прибежал сегодня лист книги, — подумал он. — По-русски? — спросила она. — Нет, по-английски. — А вы читаете по-английски? — С трудом, но читаю. — А вы не были ли где-нибудь в городе? — спросил он больше за тем, чтобы замять разговор о книгах. — Нет, все дома. Я все здесь работаю. В этой аллее. — Все здесь? — Я. Мне очень нравится эта аллея. Я благодарна вам, что вы мне её указали. Здесь никто почти не ходит. Я вам её не указывал, перебил он. Мы, помните, случайно встретились в ней. Да, в самом деле. Они замолчали. У вас ячмень совсем прошёл? спросила она, глядя ему прямо в правый глаз. Он покраснел. Прошёл, теперь, слава богу, сказал он. Вы примочиваете простым вином, когда у вас зачешется глаз, продолжила она.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 Если из неё ничего добыть нельзя, думал он, другой, чтоль, например, добыл бы, а я не умею. Он нахмурился и сонно смотрел вокруг. Она посмотрела на него, потом положила работу в корзинку. Пойдёмте дороже, сказала она, давая ему нести корзинку. Сама распустила зонтик, отправила платье и пошла. "О чём вы не весело?" спросила она. "Не знаю, Алексей Сергеевич. Да чего мне веселиться и как?"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 В вздвинутых бровях таилась суровость, в линии губ, как змей, ползло не то недоверчивость, не то пренебрежение. "Зачем жил?" повторила она. "Разве может быть чего-нибудь существование ненужным? Может, например, моё?" сказал он. "Вы до сих пор не знаете, где цель вашей жизни?" спросила она, остановившись. "Я не верю в клевещицы на себя. Иначе бы вы не стоили в жизни. Я уж прошёл то место, где она должна быть, и впереди больше ничего нет".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 Они шли тихо. Она слушала рассеянно, мимоходом сорвала ветку сирени и не глядя на него подала ему. Что это? спросил он о торопев. Вы видите, ветка. Какая ветка? повторил он, глядя на неё во все глаза. Сиреневая. Знаю. Но что она значит? Цвет жизни и Он остановился над тоже. И? повторил он вопросительно. Мою досату, сказала она, глядя на него прямо. Сосредоточенным взглядом и улыбкой говорила, что она знает, что делает. Облако непроницаемости слетело с неё. Взгляд её был говорящ и понятен. Она как будто нарушила открыл известную страницу книги и позволила прочесть заветное место. "Стал быть я, могу надеяться", вдруг радостно вспыхнул, сказал он. "Всего, но" она замолчала. Вот он вдруг воскрес И она, в свою очередь, не узнала Обломова. Туманное, сонное лицом мгновенно преобразилось, глаза открылись, заиграли краски на щеках. Задвигались мысли, в глазах сверкнули желание и воля. Она тоже ясно прошла в этой немой игре лиц, что у Обломова мгновенно явилась цель жизни. Жизнь. Жизнь опять отворяется мне, говорил он, как в бреду. Вот она, в ваших глазах улыбки. В этой ветке в Кастадиева всё здесь. Она покачала головой. Нет, не всё. Половина. Лучшее, пожалуй, сказала она. Где ж другая? Что после этого ещё? Ищите. Зачем? Чтобы не потерять первый, да сказала она, подала ему руку, и они пошли домой. Он тоже с восторгом украдкой кидал взгляд на её головку, на стал на кудре, то сжимал ветку. Это всё моё, моё, задумчиво твердил он и не верил сам себе.